Чего-то нащёлкал на клавиатуре, и по загудевшей от воздуха трубе в нашу сторону двинулось нечто. Ещё через пару секунд в приёмный лоток упал продолговатый цилиндр с двумя толстыми кольцами у торцов. Ха, пневмопочта. Примитивно, но быстро и надёжно. Он развинтил цилиндр и вынул пачку листков. «Присаживайся». Он показал на одно из кресел вокруг низкого кофейного столика и плюхнулся сам.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 А потом махнул рукой, «Да ладно, гори оно все огнем, давай свои бумажки, тебе что нужно? Внешность, местонахождение, что еще?» Он немного опишел, «А что еще?» «Ну, я не знаю, другие подвиги, например». Он махнул рукой, «Внешность – это уже хорошо, адрес идеально, а другие подвиги?» Он пожал плечами, «Так и три раза не расстреляешь». «Одно но!» — предупредил я. Он встрепенулся, словно охотничий пёс, увидевший, как уже убитая дичь собирается отдать дёру. «Мои способности временные. Причём я не знаю, сколько они продержатся. Месяц точно дальше не Игося скептическое выражение его лица добавил. «Я и вправду не хочу сходить с корабля, но ты должен знать, что вся лафа, возможно, продлится лишь короткое время»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 «Ты хочешь, чтобы эти уроды еще что-нибудь натворили?» О, «Господи, да нет, конечно!» Он одним движением вылетел из кресла. «Посиди немного, я организую тебе чего? Кофе, чай? Там он душ есть!» Он пальцем показал на неприметную дверь и выскочил прочь. «Души — это хорошо, но потом...»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 Несмотря на то, что прошло уже более трех месяцев, картина преступления живо встала перед моим взором. Вся боль и отчаяние маленькой девочки, убиваемой здесь, в тени новостройки, ударило по нервам, словно пушечное ядро.